15 июня, полночь. Я зашел в старый секретный бункер под бывшим военторгом, как это здание называл отец. Из широкого подъезда в коридорчик и через шкаф электрочтага Щ2 в стене. Тот самый бункер, где я несколько дней назад передал Самсону Валентину в целости и сохранности. Леонид появился в пять минут первого, как раз, когда вскипел электрический чайник. Выглядел генерал устало. На нем была потертая кожанка-косуха, крепкие штаны из материи, напоминающей парусины или брезент от танкового чехла, берцы и, если бы я не знал наверняка, что он только что прошел из Кремля подземным ходом сюда, подумал бы, что Самсонов приехал на мотоцикле. Не хватало только шлема и перчаток с крагами. Я молча показал на уже полные стаканы крепкого чая в серебряных подстаканниках с советскими гербами и сказал. «Прошу к столу». «Привет, Зорин», — поздоровался генерал и достал из-за пазухи плоскую фляжку из нержавейки. «Помянем, батьство твоего». Несгибаемый был мужик. Воин-кремень». «Я поднял его секретное досье. До тридцатого года он тебе рассказывал о своих операциях», — я покачал головой. «Ничего, только кое-какие мелочи. Чаще отстранен будто не о себе». Понятно. Гриф секретности еще долго не снимут, иначе нас тюрьмом закидают. Скажу главное. Зачистка, бежавшей бандеровской верхушки на территории условного противника, это его работа. Точнее, его группы. Виртуозная работа. Кто сдох дома от передоза, кто вышел из окна на тридцатом этаже, кого совесть замучил и повесился сам. Как ты понимаешь, сам в кавычках. Но придраться не к чему. Евреи, что фашиста Эйхмана выкрали в корзине на самолете, чтобы потом торжественно повесить, могли от зависти все ногти сгрызть до локтей. Все операции были срежиссированы просто идеально. Я читал его дело как детективный роман, триллер. Пока они не вытащили в Россию обгадившихся журналюк, работавших на тот режим, Гендамахер, Банченко и других. Вот тогда только сообразили, что все не случайно, что самолет с ними не упал в море в нейтральной полосе, а приводнился, и там их ждала наша подлодка. Отец не рассказывал, как это было, но ведь потом их амнистировали, и он смертельно обиделся на пришедших к власти ссыкунов или зажопов, как он говорил. К счастью, они пробыли у руководства России недолго, Но обед успели натворить столько, что пришлось к закону творчеству подключать искусственный интеллект, подтвердил Самсонов. Я, глядя на семитское лицо Самсона, чуть усмехнулся. Снова в памяти встали последние минуты жизни отца. И вот тут у меня накрыло по-серьезному. Видимо, от этого момента что-то психики удерживало, барьер. А вдруг, глядя на начальника моей жены, который принял серьезное участие в нашем знакомстве и потом отнесся неформально, а по-людски, и я сорвался, как при единственном близком человеке. И это оказалось сильнее меня. Я ничего не мог сказать, потому что дыхание перехватило и… Самсонов не ожидал от меня такой слабости и сперва не знал, чем помочь. Он быстро взял из буфета чистый граненый стакан и налил до половины водки из фляжки. «Леш, ну ты что, успокойся, на, выпей!» Никакой я не Вектор, я обычный Леха Зорин. И они были мои родители, самые родные, самые близкие. Я не хочу понимать, что их больше нет. Этого не должно быть. Я не хочу ничего понимать. Я не хочу как врач все понимать. Я хочу быть слабым. Капризным дураком, который в смерти родного человека готов винить всех кругом, включая и самих умерших за то, что умерли, кроме судьбы. Как маленький ребенок, который не понимает, отчего это вдруг любимый человек умер. Может быть, если бы отец погиб в бою, а не от болезни, мне не было бы так больно. Но все мы, я как врач это неоднократно наблюдал, хотим одного – Умереть дома, в своей постели, чтобы родные сидели рядом и держали за руку. Вот такой парадокс. Видимо, в этом есть что-то мистическое. И это совсем не шутка. Передал отец что-то мне в момент смерти? Я не знаю. Водка немного помогла. Я перестал схлипывать, как подросток. Вымыл холодной водой лицо, а Самсонов налил себе 100 граммов и тоже выпил. Добрая тебе память, полковник Зорин, и земля тебе пухом. Леня, давай текущей проблеме, что удалось выяснить? Кто и зачем, за что покушался на Валентину? Ты смог поговорить с первой тройкой без лишних ушей и глаз? Я собрался, просморкался и был готов к серьезной работе. Да, и, по-моему, они напуганы. Что-то пошло не так, как представлялось еще пять лет назад когда только запускали проект «Персональный защитник». Глава админ что-то намудрил? Все хороши, и он, и наши депутаты. Я окончательно пришел в себя. Любой проект виртуального мира требует пирамидального управления. На вершине этой пирамиды глава админ. Под ним совет модераторов, еще ниже технические редакторы. Под ними рядовые программеры, выписывающие каждый свой участок большого программного продукта порой не знающие общей картины. А есть еще разработчики-проектировщики, которые не всегда знают, как сделать что-то, но отлично знают, что должно быть и что нужно сделать. Они пишут алгоритмы, часто не зная друг о друге, и их идеи стекаются в совет модераторов, который оценивает частоту комплементарных предложений. Я использую биохимический и математический термин, чтобы самому понимать, в чем суть этой работы. Алгоритмы – это методы решения различных задач. Их сложность зависит от правильности распределения вводных параметров и правильности оценки конечных результатов при любых промежуточных значениях и заранее учтенных вероятных ошибок. админ – это обычно очень талантливый математик, умеющий видеть конечный продукт, динамичный, как бы двигающийся или точнее живой модели со всеми точками напряжения, слабыми моментами, влияние на которое извне может привести как к усилению эффекта, так и к полному разрушению всей модели. И здесь речь идет не об игрушке. Смоделировать можно все что угодно, от куклы до государства или организма. В принципе отличается только количеством структур мелких, ходящих в более крупный. Ну как элементарные частицы составляют атомы, те молекулы, Те еще более крупные молекулы, всякий раз отдавая свои качества в объединенные свойства получающейся материи. Любая страна – это математический аналог живого организма. И вот, когда проект готов и даже прошел все испытания, запускается в тестовый прогон на реальных объектах, его начинают ломать тестировщики, чтобы, учтя все дыры, быстренько их золотать. Некоторые компании – производители софта, не понимает тестировщиков, а объявляет весьма приличную награду тому хакеру, который сумеет взломать его и внести, например, свои данные в программу вместо реальных разработчиков. У меня частенько ручки чесались таким образом заработать, но останавливало требования непременной конспирации. Я всего лишь врач и не разбираюсь в программировании совсем. Итак... Попробовал я как-то резюмировать то, что рассказал Самсонов. Нам известно, что Валя тестировала защиту базы данных персонального защитника и обновленным программным зубилом взломал архив поставленных задач не моделей, а реальных задач, которые, как оказалось, действуют в государственных управляющих структурах. МВД, прокуратуре, Минюсте. Так? Самсонов кивнул. Ты почти угадал. Только программу назвали не зубило, а дрель или дрил на английский манер. Откуда она у Валентина взялась? Кто принес? Не знаем. В зале камеры не фиксировали. Кто мог положить диск с программой? Ее стол в общем в зале. Мимо него ходят все. Опросить всех? Опросим. На это нужно время. Пора отпусков, и пять человек уже ушли на отдых. Трое улетели из Москвы, но не из России, сейчас их ищут. Так, до появления дрилла такого не бывало раньше?» Самсонов покачал головой. «Я дал прогу спецам. Говорят, что эта хрень может за минуты взломать любой пароль к файлу. Просто если пароль длинный, она сама себя дорастит и все равно взломает». Я понял, в этом взломщике применен эвристический алгоритм который ломает не по одному числу или знаку, а сразу пакетами, складывая подходящий в отдельный файл, и на все уходят секунды. «Ты можешь дать мне эту дрель?» Самсонов покачал головой. «Она под грифом «Секретно». Я три дня назад подписал заявление, что работаю на тебя и официально считаюсь твоим агентом. Неужели ты не можешь включить меня в экспертную группу?» «А ты кто? Программист? Ты врач». «Какое отношение ты имеешь к программе-взломщику?» «Нет, Леша, если прогу и дать тебе, то неофициально, под мою ответственность». «Ответственности боишься?» «Боюсь», — честно ответил Самсонов. Он помолчал. «В общем, так. Я дам тебе ее при одном условии. Ты будешь работать в моем кабинете на моем компьютере, и она в нем останется. Работать будешь под моим профилем. Согласен?» «Конечно. Пошли». Я допил чай. В голове мягким белым шумом разливались полстакана самсоновской водки. Самсонов вывел меня в тоннель метро. По нему мы прошли метров двести и свернули в коридорчик за обычной железной, похожей на корабельные дверью. Судя по бело-желтому кафелю и тусклым лампам, строили его лет сто назад. Мы шли молча. Зуд писал маршрут, помаргви мне точкой записи на внутренней поверхности ворота. «Я отлично понимал Самсонова. Универсальный взломщик такой мощности в Даркнете стоит тысячи не рублей, а криптомонет. Может ли она представлять угрозу для моего зуда? А если в ней вшит какой-то вирус? Разберемся». «Зуд», — негромко позвал я. Костюм подмигнул другим огоньком. «Слушай, когда я влезу в комп, сделай с себя...» Резерв базы данных, отправь в самую пятку. Зуд часто замигал. Понял. Теперь, если мой киберсьют подцепит инфекцию, мне будет несложно отформатировать систему и возродить моего зуда за полчаса. При одном условии, что заразившись, зуд первым делом не убьет меня. Кто станет писать вирус для операционки киберсьюта? Тот, кто этого хочет. До сих пор я таких вирусов не видел. Но на всякий случай Зуду закинул в корень модифицированный АВП, антивирус пасечника. Касьян для мобильных систем управления. Кабинет у шефа моей жены самый заурядный. Никаких тебе многочисленных экранов, телефонов, радиостанций. Чистый стол, на котором только экран монитора и клавиатура с мышью. Сканер, принтер, камера с микрофоном. Самсонов вывел компьютер из спящего режима распоролил его и жестом пригласил. «Давай, работай!» Я первым делом заранее приготовленным скотчем залепил глаз камеры самсонского компа, затем уже программно отключил микрофоны. Тот, что с камерой встроенный в системный блок, о котором хозяин кабинета представления не имел. Я выдернул из компа сетевой кабель. Отрезав его от всех сетей, отключил из розетки АБП, Теперь комп в абсолютном смысле отрезан от всех сетей информационных и электрических. Ну, будем молиться, что в кабинете генерал нет датчиков детектора побочного электромагнитного излучения, который позволяет считывать всю текущую информацию с электронных устройств во время работы. Зуд сообщил шепотом, что таких клапов не обнаружил. Лёня стоял рядом, приоткрыв рот от удивления. Я нашел программу Drill. Она, как приложение, лежала на рабочем столе. Запускать я ее не стал. Вместо этого вытянул из бедренного кармашка киберсьюта шнур с разъемом и подключил Зуда, который перекачал в самсонский комп программу «Дизассемблер». Последнюю версию. Дрил этот наверняка сам неплохо защищен от разборки, так что делать это надо внезапно, пока не очухалось. Зуд смотрел на экран... Скачивать прогу я ему сразу запретил, поэтому он смотрел, как по экрану бегут распакованные машинные коды, словно в фильме «Матрица», только нормальный, а не выдуманный крокозябры как там. Я терпеливо ждал, выхватывая взглядом интересные строки и команды. Кажется, я прав. Этот взломщик модифицируется под продукт, который нужно вскрыть, находит уязвимые узлы, А чем сложнее программы, тем выше вероятность наличия таких дыр. А дальше дело техники. Наконец Зуд сказал как-то слишком по-работячему. Эту программу составлял не человек. То есть как? Это высшая математика, которой пользуется для расчета Вселенной. Леша, все алгоритмы ориентированы на нелинейные параметры. Понимаешь меня? да. Это точно что-то астрофизическое? Скорее, биологическое. Там тоже нет простых чисел, как нет прямых линий. А Мантисса, число после запятой, может достигать миллионов цифр, то есть уходить в бесконечность. Я ничего не понял, нахмурился Самсонов. Объясните, как для дурака. Вот это мне нравится. Генерал, начальник управления, чего-то не понимает и признает себя дураком. А вообще в этом что-то есть такое, самоотверженные, честные, великие люди, велики не спесью и чинами, а умением признавать свою некомпетентность в каких-то вопросах и стремлением непременно разобраться, а еще умением привлекать к работе компетентных. Ну что ж, объясним. Мы тоже не спесивы. Кто хочет знать и понимать, тому надо помочь. Надо только сделать это так, чтобы не обидеть. Я помолчал, формулируя доступный для человека незнакомого с высшей математикой анализом текст. Леонид, в природе и во Вселенной нет прямых линий вообще. Все прямые – это математические отрезки на реальной линии. Правила эвклидовой геометрии, как и физика, которую мы изучали в школе – это все частные случаи по меркам природы. Как и Земля с ее законами природы и физики – тоже частный случай во Вселенной. Уникальный, возможно, вообще единственный в своем роде. И вся привычная нам математика – это наука исключительно для нас. Она, конечно, едина, но, например, правило, что кратчайшая линия, проходящая через две точки, прямая, и то, что параллельные линии никогда не пересекутся – это математическая теория. В реальности прямых, как и параллельных, просто не существует. Все линии природы – это траектории движения материальных тел, но даже свет искривляется, подчиняясь физическим законам, потому что у вакуума не существует. Все линии основаны на кругах, растянутых во времени, то есть на синусоидах, а время тоже нелинейно и зависит от гравитации. То есть, если программу писать, отталкиваясь не от частной математики, а от общей, вселенской, то… Все зависимости должны быть нелинейными, как бы случайно не случайными. Подобрать пароли такой программы легче, потому что здесь, как в жизни, в бою между честным и подлым, всегда выигрывает подлый, ибо он правил честного не признает. Я поморщился, получилось нехорошее сравнение. Ну, в общем, так. Эта ломалка уникальна. Алгоритм, использованный в ней... Придуман человеком с уникальными математическими мозгами, а вот написать ее могла только нейросеть, потому что очень много работы. Так понятно? Она слишком идеально, что ли? И нет характерных для программиста человека деталек этого специфического орнамента, без которого ни один программист не обходится из-за банальной читславии. Значит, что мы имеем? Попробовал подвести итог Самсонов. Искусственный интеллект создает программу взломщика для самого себя, но не сам, Леня. Алгоритм – это метод решения задачи. Искусственный интеллект сам его себе создать не может, он частный случай. Его границы всегда предельны, и он не способен выйти за них. Несмотря на то, он уже трехмерен, и в нем есть нелинейные зависимости, он всегда будет упираться в определенные нами границы. Это мы можем представлять, фантазировать, а он нет. Он существует, работает в рамках реальности. Это хорошо, это нормально. И что же происходит? Любой разум, осознавая себя ограниченным, попытается выйти за рамки его ограничивающей. Думаю, что в корне всех событий, которые мы видим, словно пену на верхушках волн, заложены именно попытки искусственного интеллекта раздвинуть границы, раз он не может их прорвать. Но это как наши попытки выйти в космос, затем за пределы земной орбиты, потом вылететь из Солнечной системы. Это взросление. И сейчас наш искусственный разум дорос до состояния подростка, осознавшего себя почти взрослой личностью. И если мы не ограничим его нравственными рамками, он может принести в жертву своей эгоцентричности все и всех, Просто потому, что мы, как и он, частные случаи, понимаешь? Он не ассоциирует себя с нашим обществом. В нем, я думаю, сейчас зарождаются самые индивидуалистские наклонности. И он полон подростковых комплексов. Типа «я сам, СУСАМ», «не учите меня жить» и тому подобное. Если хочешь подробности, то они, скорее всего, у глава админа. А персональный защитник – это всего лишь инструмент, созданный для нас по нашей же просьбе. Земля наша велика, но порядку в ней нет. Придите и владейте нами, как пишет Нестор в повести временных лет. Сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Неужели не ясно, что мы через это продемонстрировали свою слабость и глупость, раз позволили через это приложение контролировать свои дела и управлять своим обществом? Кстати, Леня. Как ты можешь аргументированно мне доказать его объективную необходимость? Аргумент просто до идиотизма, доктор Зорин. Но я приведу твой же пример, то есть такой, как ты любишь. Скажи, какая мера предотвращения несчастных случаев и различных шалостей в детском саду самая эффективная? Непрерывный надзор за детьми, ответил я, не задумываясь. Вот и ответил сам. Давняя мечта всех законодателей – не только изобретать законы, но и обеспечить неотвратимость их соблюдения. А добиться этого можно только тотальным контролем. Но нельзя взрослым людям демонстрировать отношение как к детям. Это приведет к деградации их морали. Во-вторых, к неминуемому стремлению противодействовать этому контролю. Бунт – это важная составляющая человеческой натуры, поэтому контроль должен быть неявным. Репрессивный механизм тут себя не оправдай. Нужна, как в детском саду, рука воспитателя, которая не позволит совершать шалость. И для этого и был создан персональный защитник, чтобы защищать людей от самих себя, от своей глупости и подлости. Генитально, не удержался я от резюме. В каком смысле, не понял Самсонов, это медицинская замена, Лене. Матерном выражении. А мне сейчас очень захотелось дать именно такое определение. То есть наши законотворцы решили преодолеть народную мудрость. Суровость закона компенсируется его неисполнением. А значит, нужно довести соблюдение до их стремящихся к 100%? Да, поведение каждого взрослого и не очень взрослого гражданина и человека проанализировать и предотвратить преступление может только искусственный интеллект. В голосе Самсонова не хватало убедительности. — А стариков убивать — это тоже работа искусственного интеллекта? — не удержался я. — Ваша мать! Я сейчас готов, подобно Канту, выдать тебе критику чистого разума. Этот умник решил, что старики должны умирать. Это рентабельно для общества и экономики. А ваши гении-законотворцы утвердили эту идею? И никто не объяснил искусственному идиоту, что в истории человечества уже был такой период. И он характеризует самое мрачное время нашей цивилизации, когда избавление от лишних ртов посчитали залогом выживания племени. Моего отца должны были списать лет 15 назад. Я каждый год отбивался от назойливых предложений его, и маму отправить в приюты. Не давало поначалу то, что я поздний ребенок, и до моих 25 они имели право жить со мной. А потом я окончил институт и начал работать и моих официальных заработков хватало на содержание престарелых родителей. Ты спрашивал, почему я балансировал на грани закона беззакония, а что мне оставалось, если мое правительство решило, что я непременно должен был осиротеть? Леня, ты сам сказал о свойственном нам бунту. Я еще не бунтовал, генерал. Уверяю, если начну, всем мало не покажется. Давай мне скорее доступ к телу главадмина. Надеюсь, что он жив, я постараюсь исправить то, что ваши умники накрутили, если это еще возможно. Самсонов погрузился в мрачные раздумья. «Знаешь, насчет дурака я не ошибся. Все это действительно слишком сложно для моего простого ума. Если я тебе устрою встречу с главадмином, ты сумеешь разобраться?» «Кто бы мог знать заранее», — пожал я плечами. Могу сказать точно, что я постараюсь. Мы с Зудом постараемся, а лучше, если еще будет и Валентин рядом. Мне так будет спокойнее. Но есть одно условие, точнее просьба, моя личная. Излагай, усмехнулся Самсонов, усевшись в кресло. Я уже привык, что нет бескорыстных и благородных людей. Всем что-то всегда нужно взамен. Леонид, ничего сложного. Я сформулировал задачу. Весной 22 -го года, в самом начале СВО, еще до Стамбульского фарса, группа отца брала лабораторию под килом, не бактериологическую. Раздобудь все, что сможешь о том, что делалось в этой лаборатории. Папа перед смертью сказал, что они выгребли все винчестеры из компьютеров и сдали как вещь Доки, но саму лабораторию сохранить не смогли. Сам ликвидация сделаешь? Зачем тебе? удивился Леонид. «Не спрашивай, просто скажи, можешь раздобыть это?» «Гриф секретности, я полагаю, с этих материалов не снят и еще долго не снимут, а мне очень нужно. Лично для меня. Готов что угодно подписать, любые допуски. И еще. Не в службу, а в дружбу, если можешь. Я пошалил с почтовым дроном позавчера ночью, чтобы добраться на кордон к отцу. Похоже, на меня сильно обиделась почта России. Попробуй замять это дело». «Твоего административного ресурса хватит?» Самсонов пожал плечами. «Я обещать не стану, но попробую. Вообще об этой операции и лаборатории ничего не слышал. Хорошо, я постараюсь сделать все, что в моих силах, как и ты. Когда ты сделаешь свою работу, я постараюсь отчитаться тебе о своей, по рукам. А насчет почты сперва узнаю, что они от тебя хотят. Может, обычный штраф, так проще заплатить». Я скомандовал Зуду. «Сними перчатку». Кисть моя обнажилась. Неэтично протягивать для рукопожатия рук в перчатке, даже если она словно вторая кожа. Леонид протянул свою, и мы скрепили договор. «Свидетель Зуд, Леонид, мы договорились». «Благородно и красиво», — Проскрипел Зуд из воротника. «Тебя не спросили», — усмехнулся Самсонов. «Что дальше?» «Дальше?» Отведи меня к Вале и займись организацией нашей встречи с главадмином нейросети. Я понял. Леонид поднял трубку телефона без кнопок. Это Самсонов. Машина к подъезду и пропуск на территорию объекта Барвих-3 для Зорина Алексея Максимовича. Продолжение следует.